Глава 5. Сердцело земли. Они вышли к подножью Упаны и остановились, оглядывая набережную. Солнце, как и полная луна в тот вечер, осветило своими лучами заснеженный берег. Этот драгоценный ковёр, усыпанный золотой и серебряной пыльцой, простирался далеко-далеко, сливаясь с лазурным горизонтом. У Лизы опять зарябила в глазах. Зрение стало скакать, появилась рись. Сильно зажмурившись, она замерла, не зная, что делать. «Расслабься», — сухо произнёс Эстер. «Представь весь пейзаж таким, каким он был раньше, какой он есть без детализации. Не углубляйся в подробности». Девушка послушалась. Она расслабилась и представила картинку набережной. Медленно и осторожно она подняла веки и посмотрела на застывшие волны у скалы. Зрение нормализовалось. Когда опять будут такие скачки, просто давай отдых глазам и представляй естественный образ вещей. А когда захочется полюбоваться более мелкими деталями, представь их в мельчайших подробностях. Со временем у тебя будет получаться это очень быстро. Сможешь переходить из одного диапазона в другой без боли. Он коснулся её подбородка и пристально посмотрев в глаза, добавил: "Радужка твоего глаза меняется". "Как меняется?" прохрипела Лиза, сжавшись от его прикосновения. Ей очень хотелось спать, во рту пересохло. "В твоих карих глазах появляются белые пятна. Когда эти вкрапления улягутся по всему кругу радужки, сможешь управлять переходами из одного диапазона видимости в другой, моментально". а не что-то вроде ещё одной добавочной собирательной линзы. Линзы — особая структура, которая помогает дробить послойно картинку и отправлять на следующие уровни анализаторной системы. Приведу пример. Посмотри мне в глаза. Лиза стала всматриваться в тёмно-карие глаза мужчины, и через пару секунд на его радужке вокруг зрачка появились белые вкрапления. Девушка ахнула. «Всё в порядке». Мягко сказал он, «Теперь я вижу, как сильно и быстро бьётся твоё сердце, как твои лёгкие наполняются воздухом». «Кто ты?» — дрожащим голосом перебила его Лиза. «Я расскажу о себе позже. Сейчас ты всё равно не поймёшь. Давай поднимемся на Диву. Хочу кое-что показать тебе». Хотя по пологому северному склону Дивы на смотровую площадку вела лестница, Лиза не решалась ступать на неё. «Я не могу сказать, что я не могу сказать, Ей достаточно было небольшого уступа, выходящего от панели. На него можно было безопасно взобраться по скальным валунам, в то время как лестница, проложенная на скале Диве, наводила на Лизу панику. На ступенях лежали огромные шапки снега, что мешало определить чёткий переход. Нужно было преодолеть 260 таких ступеньек, прежде чем добраться до площадки, которая располагается на высоте 45 м. Берило покрывал тонкий слой на льди. А самое главное это расстояние между панеей и дибой. Оно было небольшим, но наводило на Лизу тревогу и смятение. Их разделяли занесённые снегом валуны, каменные глыбы и застывшие волны. Именно они являлись самой большой преградой для Лизы. У неё хватало смелости шагать по камням, подходить к краю берега, находиться на краю уступа, но не ступать на лёд. Лиза нерешительно двинулась за Эстером, не понимая, что происходит, всё больше и больше нуждаясь в ответах. Кинув мимолетный взор на ледяную гладь, она увидела, что подо льдом есть движение. Лиза поспешила за мужчиной, стараясь идти за ним след в след, аккуратно переступая лёд. «Там есть движение!» Лиза догнала Эстера. Парень был уже у подножия скалы. «Именно это я и хочу тебе показать». Эстер протянул ей руку, настойчиво смотря ей в глаза. «Надо забраться повыше». Девушка не сразу подала ему руку. Она всё ещё колебалась, с опаской рассматривая спрятанную под снегом лестницу. Тогда Эстер ногой смёл снег с первых двух ступенек и с укором посмотрел на Лизу. «Сама себя задерживаешь». Наконец она подала ему руку, и он устремился вперёд по лестнице, скидывая ногой снег со ступенек. Их также покрывал лёд. К тому же, каменные ступени и раньше были отшлифованы тысячами ног, что делало их крайне скользкими. Лиза пару раз соскальзывала, но Эстер крепко держался одной рукой за перила, второй подтягивал Лизу. Поначалу лестница вела в небо, потом свернула и потянулась посредине скалы, чуть ближе к левому краю, давая полный обзор. С и скалы открывался живописный вид на застывшее, горящее драгоценной пыльцой море. Их прекрасный городок с вечно зелеными хвойными деревьями, припорошенными снегом, напоминал сказочную страну, укрытую от всех глаз. Лиза с трепетом смотрела на эту же мчужину. Ее переполняли разные эмоции, противоречивые мысли. Она была восхищена чудесными видами и шокирована своими действиями. Ее волновало, не видно ли издалека Как два человека поднимаются на верхушку дивы над застывшими коварными волнами. У подножия они были больше, словно не успели улететь, успокоиться перед тем, как застыть. Эстер по глазам прочитал её мысли. Не волнуйся, успокоил он её, ступая на смотровую площадку, плотно занесённую снегом. Я хорошо изучил ваш посёлок, нас не видно. Да, я поняла, что ты хорошо знаешь семьи с ещё в беседке. Лиза прошла на середину площадки, оглядывая всё вокруг. Только тебя никто не знает. Пока они подымались по левой стороне скалы, внизу ничего не было, но Эстер перешёл на противоположную сторону площадки и перелез через ограждение. На этот раз Лиза решительно последовала за ним и посмотрела вниз, куда указывал Эстер. Ей открылись цветущие поля, нескошенные луга, Дикие животные прерии, песчаные дюны, отвесные склоны каньонов, хребты альпийских гор, бамбуковые леса, морские пещеры и океанские впадины. Картинки сменяли друг друга плавно, давая возможность детально рассмотреть каждый цветок, каждую травинку, каждый дрожащий листочек на ледяном зеркале моря. Львиный прайд мирно отдыхал в тени широкой плоской кроны акации. Антилопы свободно гуляли у водопоя — мирная зона для всех животных. Орлы парили в воздухе, высматривая свою добычу. Детеныш и пант резвились в бамбуковых зарослях. Разнообразие, идиллия и взаимосвязь не могла не поражать. «Потрясно!» — восхитилась Лиза. «Я думала, что подобное происходит только ночью». И теперь тут не планеты, а земля. Днём ты сюда практически не заезжавала. Ты приходила обычно в те дни, когда было пасмурно, и по вечерам, когда на небе не было ни облачка, чтобы полюбоваться звёздами. Девушка сурово посмотрела на него, обдумывая, когда именно она стала объектом слежки. Эстер наперёд знал, о чём она думает, и добавил: По крайней мере, те 2 недели как лёд стал отражать явления и жизнь, происходящие на Земле и в космосе, соответственно. То есть подобные картинки, Элиза пожала плечами, когда есть солнце или луна, когда есть видимость. Поправил её Эстер и ухмыльнулся. Но «Ну, задавай свои вопросы. Хорошо, приготовилась девушка. Что это вообще такое? Кто ты такой и откуда взялся? И где ты взял свежую грушу? Кстати, о последнем. Мемолётная улыбка проскользнула на его лице. Эстер вынула из кармана алюминиевый мешочек с чем-то глухо постукивающим. Твоё дела ослабло. Ты голодна? Вот держи, сеешь их. Элиза развязала мешочек. Фундук, орешки уже были без скорлупы, и заигривались Лиза со своими шершавыми шоколадными бачками. Откуда вырастил? Выростил? Как? Где? В домашних условиях? Эстер покачал головой, давая понять, что её непоследовательные вопросы начинают отягощать его существование. Как и где я выращиваю фрукты? Он замедлил, в конце добавив: "Овощи и прочее покажу потом. Отвечу на твой самый первый вопрос. Это", Эстер кивнул в сторону живописных пейзажей. "Есть память земли и вселенной". Я не понимаю. Напригласи Лиза. Вода это память всего сущего. Молекулы воды умеют не только сохранять информацию, но и отвечать на неё. Да, я когда-то читала об этом. Есть ряд исследований, в воде говорили разные слова, а потом замораживали и смотрели, какую структуру она приобретает. Верно. Это ответ её молекул на информацию, поступающую извне. Однако то, что вы знаете об оде, это лишь маленькая часть. У неё гораздо больше возможностей. Она оживая, она запоминает, отвечает, преображает, даёт жизнь, а может и отнять. Всё зависит от той информации, которая поступает. Эстер зашёл за спину девушки. Лиза, положив очередной орешек в рот, поперхнулась. Теперь она стояла у самого края, а не знакомется позади. Сеть связанных между собой молекул воды называется кластерами. Это димеры две молекулы воды, связанные водородными связями. Когда шесть таких молекул объединяются в кольцо, это даёт шестигранную структуру. Она и является носителем информации. В воде они могут разрушаться и формироваться заново. получая и накапливая информацию. Вода может поменять свои связи и вернуться к воспоминаниям. Что же движет этими молекулами? Лиза сделала шаг назад, подальше от обрыва. Энергия под воздействием электромагнитного излучения происходит накопление энергии в кластерной структуре. За счёт этого они могут менять свою конфигурацию. Он вплотную подошёл к девушке. Задавай следующий вопрос. Что с нашим миром? Тут всё просто, и ответы, которые приходят тебе на у, правильные. Эстер сжал её локоть, находясь за спиной. Да. Вы заслужили. Да, этот ледниковый период затронул большую часть земли, но я бы сказал весьма лояльно по отношению к вам. Во-первых, из-за других живых существ, которые не виноваты. Что вы такие расточительные. Во-вторых, природа вас пожалела. Температура и погодные условия вполне соответствуют обычной зиме, характерной для умеренной широты. Но природа специально отделила вас от нефтяных ресурсов и электроэнергии. Разрушить и то, и другое не представляет особого труда. А всё ради того, чтобы человечество вспомнило кто стоит во главе всей системы не вы вас можно сравнить с сорнякой истощаете бездумно захламляете землю не думая ни о животном, ни о растительном мире ализа прекрасно понимала о чём речь но наказывая нас природа наказала и других живых существ как же так на фикомы и рептилии растения для них длительный холод губительней чем для нас Ты всерьез считаешь, что такое разнообразие экосистем природы убьет, отрезвляя вас? Ты еще не поняла, с чем вы столкнулись? За год никто не понял? Лиза вспомнила, как еще в первый раз своего посещения набережной увидела мелькающие серые изогнутые тени вдали морского простора. Они выпрыгивали из воды, звонко переговаривались на своем родном языке и резво ныряли в воду. Пару раз они делали кульбиты в воздухе и со всплеском скрывались из виду. Лёд пропускал дельфинов к поверхности подышать. «Догадывалась», — тихо проговорила девушка, но в полной мере не осознавала. «Не переживай за них», — колко отозвался мужчина. «Переживай за себя, за людей. А нужных природа защитит. Да и вы вполне справляетесь со всем». Дерзкая усмешка играла на его лице. «Это не жизнь». Это выживание, возразила Лиза. У нас заканчиваются запасы еды. Мы не можем ничего посеять, вырастить. Мужчина покачал указательным пальцем. Не везде зима. Зависит от широты. Австралию, к примеру, хорошенько затопило. Лиза от ужаса прикрыла рот рукой. И потом, этот урок ненадолго. Ненадолго. Холод отступит на время. И природо па смотрит, как человечество поведёт себя на этот раз. Вашему виду предоставится ещё один шанс. Нашему виду, Лиза показала пальцем на обоих. Вашему. Я не оговорился. А что потом? Потом, если этот урок пройдёт впустую, то глобальное потепление или оледенение, с нотками иронии проговорил Эстер. Не заставит вас долго ждать. Как ты можешь так спокойно говорить об этом? А что мне? В этом есть своя цель. Жизнь на земле после катастрофы зародится заново, и без человека это будет совсем другая земля, та, что заложена в глубокой памяти молекул. Ты так говоришь, будто сам не являешься человеком. Елиза вырвалась из тисков, но мужчина ловко перехватил её за левую руку и столкнул с утёса. Хриплый крик вырвался из груди. Мешочек с орехами полетел вниз, цепляясь за зубрины скалы, арешки разлетелись. Они отскакивали от стены и падали, ударялись о лёд и опять подскакивали. Лизе показалось, что слышит их глухой стук, но это был её собственный пульс. Жар распространился по всему телу. Одна нога касалась края, другая свисала над замёрзшим морем. Девушка почувствовала, насколько силён Эстер. На его лице ни вздрогнул ни один мускул. Он держал её за одну руку так, словно она весила не больше десяти килограммового ребёнка. Смотри в пучину беспорядков, что творил человек. Смотри в отражение человеческой деятельности. Он сделал ещё один шаг вперёд. Елиза покачнувшись, соскользнула. Рука Эстера напроглоти ещё сильнее. Смотри вниз. На ледяной глади замелькали жуткие картинки. Что выберем? Он подтянул её слегка назад, так что ноги зацепились за край. Это немного придало упор телу. Браконьерство, может, разлив нефти. Смотри, как умирают птицы. Вырубки крупнейших лесных массивов. Загрязнение болот, может, выброс отходов в реки? Ну, выбирай. Подними меня, закричала Лиза. Ты придурок. Страшно, да? Эстер рывком вернул её на платформу скалы и схватил за тело крепко сжавшей у перепуганной девушки. Давай, разлив нефти. Он опять столкнул её с края, держа за одну руку. Утечка нефти в Мексиканском заливе в результате аварии 2010 года. «Посмотрим. Когда погибло около шестисот черепах, дельфинов, более шести тысяч птиц. Ой, это ещё не самое страшное». «Причинами аварии были ошибки рабочего персонала», — выкрикнула Лиза. «В этом виноваты единицы, а не миллиарды людей». «Ну да, конечно. Те, кто сидит за рулём своих автомобилей, не виноваты». «Не виноваты», — огрызнулась Лиза. «Не утрируй». Мощная рука вернула дрожащую девушку на место. Мужчина дал ей отдышаться и, схватив за другую руку, столкнул обратно. "Браконьерство", выкрикнул он. "Теперь, находясь на волосок от смерти, ты чувствуешь то же, что и они". Полотно из умирающих птиц и рыб в тягучей чёрной массе сменилось на трупы исколеченных тел животных. Мужчины в камуфляжной форме пилили бензопилой рог носорога, который ещё был жив. По старинному поверью, продолжил Эстер, порошок из рога чёрного носорога повышает потенцию. Как тебе сотворить такое? голос его дрожал, ржа от удовлетворения плотских желаний. Охота на амурского тигра Выкрикнул он и страшный эпизод с изуродованной мордой носорога, как по приказу сменился следующим, не менее шокирующим. Из ружья, как в замедленной съёмке, вылетела пуля и пронзила полосатый висок тигра. Он упал на влажную землю с последним своим выдохом. Где-то в зарослях раздался жалобный писк. Тигрёнок, бежавший за матерью, попал в ловушку. Никто не виноват, что в мире столько уродов. Ализа вся вспотела, сердце обливалось кровью, и теперь уже не только от страха. Ей было жалко этих животных. Потянув девушку, Эстер мягко наклонил её к себе, давая возможность всем телом опереться и отдохнуть. Пока есть люди, которым это нужно, пока есть спрос, будет и заказ, будут и уроды, готовые пойти на всё ради денег. Эстер произнесла Лиза ослабленным голосом. «Хватит. Я поняла тебя и согласна со всем. Человек — жестокое существо, но далеко не все такие». «Потребитель», — перебил он ее. «Человек есть потребитель. Он не умеет возвращать. Вам дан разум, способность фантазировать, мыслить, вести расчеты и находить ответы». Почему вы не можете этим воспользоваться? Неужели вы настолько отупели? Скрежет его зубов врезал не только в уши, но и сердце перепуганной девушки. И всё же она попыталась возразить, однако Эстер словно её не услышал. Раз такие умные, почему не можете найти способ переработки тех вещей, которые создали? Вы захламляете свой же дом. Вы убиваете землю. Эстер, мы учимся медленно. Мужчина, сдерживая себя, покачал головой. Слишком медленно. Эстер, выслушай меня, выкрикнула Лиза. Тебе детей не жалко? Дети ни в чём не виноваты. Почему ты спрашиваешь об этом меня? Спроси других людей. Большинству наплевать на будущее поколение, которому и приходится довольствоваться тем, что остаётся от предыдущего. В его глазах бушевала ярость. Он представлял собой адвоката всего живого. Природа выступала судьей, а Лиза, непонятно почему, играла роль ответчика на этом суде. Вот такой маленький мирок, где кучка людей пытается выжить, не сойти с ума, как-то себя развлечь и не потерять надежду, что весна еще вернется. Возможно, и в других уголках планеты возникли такие же миры. Сказал Эстер с насмешкой, глядя на Лизу. Он наслаждался её бескрайним удивлением, ведь только что он слово в слово процитировал строки из её дневника. "Твои мысли, отвечай". Лиза только кивнула. Она дрожала, её буквально колотило от страха. "Рассказать, что это за меры?" продолжил Эстер, указывая пальцем в сторону города. "В этих мерах пытаются разрешить свои проблемы люди". составляющие такую систематическую единицу, как вид Homo sapiens. Вы так себя систематизировали? А разумный Хелион на самом деле? Вы просто частички большой системы, которая имеет более умную структуру существования, чем вам кажется. Вы просто маленькие миры, которые, зародившись, сталкиваются между собой как две планеты, порождая волну самоуничтожения всей системы. «Отвечай же, Лиза!» — заорал он. «Вы разумны!» «Почему во всем упрекаешь меня?» Лиза прошепела, отстраняясь от Эстера. «Что еще мне скажешь? Что еще покажешь?» В груди горело от бешеных ударов. Она с трудом сдерживала слезы. «Тебе этого действительно хочется? Я думаю, ты сама можешь перечислить и представить другие экологические катастрофы, к которым причастен человек». Мусор, который произвёл человек, прибился даже к берегам Антарктики. А терроризм, рабство, насилие, расовые и религиозные войны. Вы разумны? Он замолчал, читая в глазах Лизы усталость и неприязнь. Ей неприятно было это слушать и осознавать. Она всё прекрасно понимала. Лиза чувствовала себя выжатой, только что на неё свалились все болезни земли. на обессиленную, сломленную, на неё одну. За что? Хватит на сегодня, тихо вымолвил Эстер и перелез через ограду. Лиза поспешила за ним, но не за ответами. Она боялась остаться здесь одна. Всё ещё боялась коварной лестницы и моря вокруг скалы. К тому же у неё сильно болели ноги после подъёма и кружилась голова от таких неожиданных полётов. Мозг кипел, А сердце и душу рвало на части. Больно. Слишком сильно болела душа и ныло сердце. Они молча спустились и когда вернулись на берег, Эстер подхватил девушку на руки. Куда ты понесёшь меня? спросила Лиза, отстраняя голову как можно дальше от груди Эстера. К себе домой, ответил он с невозмутимым видом. Значит, всё-таки у тебя есть дом. У девушки слегка полегчало на душе. Что-то в её лжи Павлу было правдой. Метель где-то надо пережидать. И только... Эстер холодно посмотрел на неё. От этого грубого взгляда Лиза съёжилась и пожалела, что не может идти сама. Могла бы из принципа, но это было бы жалкое зрелище — тащиться по сугробам на еле держащих тебя ногах. Ей и лестницы хватило. Спуск растянулся по времени дольше, чем подъём. Она посмотрела на свои ладони и, убедившись, что не касается ими его тела, закрыла глаза. Обида расстилалась в душе чёрным полотном и душила, душила до слёз. "Ты всё поймёшь", сказал он сухо. Он проходил те места, куда Лиза не отваживалась ходить гулять. Эстер направлялся к подножию кошки. Лес здесь сильно разросся. Деревья казались живыми, они как будто разговаривали друг с другом. Сосны качались со стороны в сторону сильнее и сильнее, подумался ветер. Лиза поняла, что эту ночь она проведёт не в своей маленькой комнатке в общежитии, а с этим человеком. Только с человеком ли? Она задавалась этим вопросом снова и снова, вспоминая все его слова. Эстер шагал уверенно, не петлял, не оглядывался по сторонам и даже не останавливался, чтобы перевести дыхание. Я шёл вдоль берега моря. Начал он, чтобы не встречаться с людьми вплотную. Иногда по ночам я сворачивал к городам, осматривал местность, изучал людей. Одна и та же история из века в век. До катастрофы головы людей занимает одна проблема или ей подобные как прожить с выгодой для себя. Стоило прийти беде, как люди пробудились и стали думать друг о друге. И так можно сказать о послевоенном времени. В мозгах словно происходит щелчок, после которого начинается перестройка мысли и смена ценностей. Почему так не всегда? Эстер внимательно посмотрел на девушку. Верно, Лиза? Да, — вымолвила она тихо. Но большинство людей, способные на бескорыстную любовь, на преданность, на заботу вне зависимости от времени и событий, А возможно, не всем это дано. Я не знаю, от чего это зависит. Знаешь, предвзято ответил Эстер. Он остановился и поставил смущённую девушку на ноги. В десяти шагах между массивными соснами виднелась небольшая хижина. Было видно, что дом находился в запустении довольно долгое время. Уж очень он казался хлипким. У входа снег убрали, а боковые стены почти до середины были занесены. Крышу тоже покрывала огромная снеговая шапка. Под таким весом она могла и не выдержать, но, кажется, Эстер был уверен в стойкости строения. Я нашёл этот домик. Эстер зашагал к хижине, когда пришёл в ваш округ переждать бурю. После того, как она закончилась, вышел обратно к набережной и увидел тебя. Первый раз за весь год, что я ходил по заснеженным местам, я увидел человека, который приблизился к воде. Тогда ты привлекла моё внимание. Я решил задержаться, понаблюдать за тобой». Он зашёл внутрь и, дождавшись, когда Лиза переступит порог хижины, закрыл дверь. Дом завывал, сквозняк гулял из угла в угол. Комнатка была слабо освещена. Одно окно было забито досками, за другим рос можжевельник. Лиза боязно прошла вглубь комнаты. В углу стояла кровать, рядом маленький столик, над ним висело побитое зеркало. Справа от кровати был небольшой коридор, который вёл в кухню. Она вошла туда и, заметив маленькую топку, облегчённо выдохнула. Её не привлекала перспектива провести ночь в таком ужасном, холодном месте, но стопка дров и печь немного утешили девушку. Скорее всего, его сколотили сразу после катастрофы, когда огораживали набережную. Сколько ты пробыл здесь? Лиза вернулась в комнату. Эстер зажёг свечи на столе. 2 недели Ответил он, снимая пальто. Толстый тёмный шерстяной свитер, но даже этого недостаточно, чтобы без риска для здоровья ночевать здесь 2 недели и пережидать бурю. Он протянул пальто Лизе. Накинь. Как же ты, разве я кажусь замёрзшим? 2 недели, повторила Лиза, ровно столько, сколько я наблюдаю за этими непонятными явлениями, словно они пришли вместе с тобой, прошептала девушка. Всё верно. Эстер улыбнулся. Я хотел посмотреть, как ты будешь реагировать и о чём думать. О чём думать? Ты умеешь читать мысли? Недоверчиво посмотрела на него Лиза. Ты вслух иногда разговариваешь. Должно быть, привычка заносить мысли в дневник реализовывается без карандаша вслух. И ещё, ты общалась с морем, с водой, как с живым собеседником. Почему я тебя ни разу не заметила? Я находился на другой стороне панеи, практически под уступом, на котором ты сидела. Не понимаю, как же ты меня слышал? Я не настолько громко разговаривала, чтобы ты мог меня услышать, находясь на таком расстоянии. Это как со зрением. Эстер указал пальцем на глаза, потом постучал по мочке уха. Слух также усиливается. И потом ты иногда видела меня, моё отражение. Элиза попыталась вспомнить, когда она могла видеть хотя бы тень кого-то живого на пляже. Она и представить себе не могла, что у моря будет ещё кто-то. Постоянно погружённая в себя, растворённая в окружающей её тишине, она и думать не хотела о других людях. "Глория", перебил её мысль мужчина. "Глория? Я думала, этот призрак моё отражение. Нет, конечно." ты находилась в невыгодном положении для отражения. Ты сидела на уступе, а призрак стоял. То есть ты стоял практически рядом со мной. Мужинок кивнул и широко улыбнулся. Да, туман был густой. Элиза помолчала, потом опять обратилась к нему и показала на ухо и глаза. Аа, замялась она. Я тоже так смогу. И я научу тебя. Почему моё тело меняется? Идёт перестройка. Основные пять чувств зрение, слух, обоняние, осязание и вкус обострятся до максимума. Остальные чувство тепла, боли, равновесия снизятся до критического минимума. Почему? Для того, чтобы твоя душа отделилась от тела, а накопленные тобой знания и чувства передались кластерам воды. Душа отделилась от тела, Ошеломлённо переспросила Лиза. Эстер усадил её за стол. В твоей маленькой головке живёт столько мыслей, а душа переполнена разнообразными чувствами. Мне нужно всё это: твои мысли, эмоции, жизненный опыт. Зачем? Чтобы ты стала одной из составляющих структуры воды. Под фразой твоя душа отделится от тела, что ты имеешь в виду? Я умру? Давай, я приготовлю тебе поесть, а потом объясню. Подожди пару минут. Закатав рукава, Эстер пошёл на кухню. Пару минут, с недоумением повторила Лиза. Она пересела на кровать, переваривая в уме вышесказанное. Мысли перебил аромат печёной рыбы. Эстер держал в руках блюдо с рыбой, от которого исходил дивный ароматный пар. Как ты так быстро её приготовил? удивилась Лиза, скованно беря тарелку. Сейчас покажу. Кинол он через плечо, уходя на кухню. Через пару секунд Эстер вернулся. В руках у него было блюдечко, на котором лежало свежее яблоко. Он поставил блюдечко напротив Лизы и сонёс над яблоком свою ладонь. Смотри. Эстер стал медленно сжимать пальцы в кулак. Радужку глаз вновь усыпали белые крапинки. На зелёном фрукте появился золотистый румянец. В некоторых местах кожура лопнула. Из небольших трещинок пошёл сладкий аромат печёного яблока. Я воздействую потоком энергии на молекулы воды, заставляя их вращаться быстрее. Молекулы ударяются друг о друга, отталкиваются. Более простыми словами, я нагреваю воду в клетках плода. То же самое я проделал с рыбой. Элиза медленно встала. Эстер. Кто ты? Кластер. Эстер. Похоже, верно. Он приподнял бровь, слегка улыбнувшись. Ты кластер? Это тело является временным сосудом для более продвинутой сети кластеров, которые хранят в себе большой запас энергии. Я декокластер. Тело человека служит сосудом для его души. Моя душа это частичка интеллектуальной части водной структуры, такие как и оступили на землю в поисках новой энергии. новой душе, которая несёт в себя определённые чувства. Сядьешь. Эстер усадил её и, передвинув тарелку на сточиво, посмотрел ей в глаза. Не посмев противиться, Лиза взяла вилку. Видишь ли, кластеры, взаимодействуя друг с другом, обмениваются накопленной информацией. Стол вопрос. Давать ли человечеству ещё один шанс? Кто-то против этого. Эти кто-то такие же, как ты? Да. Задача кластера вступивших на землю убедить тех, кто против, в обратном, то есть дать людям второй шанс. Нужно дать понять антагонистам этой идеи, что человек ещё может научиться не только брать, но и отдавать. Лиза прищурилась. Ты больше смахиваешь на антагониста. Эстер пропустил эту фразу мимо ушей. Нам нужны люди, наполненные состраданием, любовью. люди с богатым эмоциональным фоном. Скажи, ты можешь поставить за человечество? Лиза усмехнулась. Это громко звучит. Очень громко. Но, думаю, после этой катастрофы люди стали задумываться о своих ошибках. Одна и та же история всегда повторяется, перебил её Эстер. Люди не учатся на ошибках. Ты точно не антагонист. Ты осуждаешь и не веришь. Не антагонист, чётко произнёс Эстер. Но считай таковым. Убедишь меня, убедишь и их. Мне кажется, если дать человеку шанс, он сможет жить, не нанося ущерб природе. Возможно, мы разработаем новые источники энергии, новый круговорот веществ, наладим безотходное производство. Это всё реально, только время. Нужно дать ему время, твёрдо произнесла она. В мире есть люди, которым не безразлична судьба нашей планеты и других живых существ. Есть люди, которые создают прекрасные вещи, и уверен, ты знаешь об этом. Ты видел, что мы способны творить красоту: сады, парки, заповедники, нетленные произведения искусства, много чего ещё. И дети, Эстер, я повторюсь ещё раз, они ни в чём не виноваты. Если бы ты знал, что им пришлось пережить Эстер почувствовал, что именно на них, эмоциональный фон Лизы начинает сильно скакать. Воздух вибрирует, наполняется разным спектром эмоций. Все они тёплые, настолько тёплые, что могут растопить лёд. Ты защищаешь детей, верно? Они ни в чём не виноваты, а за ними будущее. И я уверена, они будут помнить об этом. Неё ещё бы, ацы и матери погибали прямо на глазах детей. Дети на глазах у родителей. Хорошо. У тебя будет эта причина любовь к детям. И я думаю, мои братья найдут и других людей, таких как ты. В свою очередь, у них будет своя причина защищать ваш вид. Тебе предстоит поделиться своими чувствами, что ты накопила за свою прожитую жизнь с водой. Девушка отправила ещё один кусочек рыбы в рот, ощущая, насколько сильно обострились вкусовые рецепторы. Потом, посмотрев на Эстер с интересом спросила: Для чего нужно такое обострение чувств? Чтобы, скажем так, порадницы с водой, тебе необходимо впитать знания о том, как выглядят вещи на микроуровне. Ей нужно сохранять всю информацию на случай, если живые существа исчезнут, а жизнь надо будет возобновить. Тогда накопленные знания в течение стольких лет воспроизведут живую систему заново. Вода колыбель жизни.